Глава. Двадцать «Кино?» — морщусь от ее выкрика. Еле лежит на постели, закинув ноги на стенку. Подруга слегка переоценила свои возможности и состояние травмированной ноги, когда пошла танцевать вместе со всеми. Я не решилась рассказывать ей в парке и правильно сделала, она бы не смогла промолчать. «Дружеская встреча, ничего такого». Не знаю, кого именно хочу обмануть этими словами. Я решила умолчать о встрече с Егором, Боюсь, не готова отвечать на сотни ее вопросов. Она и так всю дорогу до дома строила догадки о его отношениях с Витой, ведь девушка двусмысленно всем намекнула, что у них что-то наклевывается. «Ммм, ну да, дружеская». Вскакивает и подходит к шкафу. «Именно поэтому ты собираешься надеть ненавистное платье?» Кивает на вещь в моей руке. Вздыхая и убираю платье обратно. «Думаешь, зря согласилась?» «Думаю, что ты должна относиться ко всему проще. Ну, если нравится парень, так просто признайся в этом, и всё. Делов-то...» Обходит меня и встаёт сзади, собирая мои волосы в хвост. «Ты правильно сделала. Если девчонки узнают, умрут от зависти». «Нет». Угрожающе трясу пальцем ее отражению. «Не смей говорить им. Никому, поняла?» От вопросов мне не отвертеться. Или уж слишком возбудилась от моего рассказа, хотя пообещала ничего не рассказывать девочкам. Как бы подруга ни крутилась вокруг меня и не настаивала на своем, я выбрала джинсы и белый свитер с круглым горлом. Выглядело вполне неплохо, а ее пальто бежевого цвета идеально дополнило образ. Юля попросила сообщать ей все-все, сказала, что спать не ляжет, пока я не вернусь. Еще бы я буду в общежитии к одиннадцати, а в такое время она никогда не ложилась. Мне понравилось, что Миша выбрал кинотеатр подальше от университета. Похоже, он понимает, что лишние глаза не нужны. Это радует. Парень хотел заехать, но я настояла на такси. Не могу найти место рукам. Это точно плохая идея. Мы только подъезжали к месту встречи, а подруга уже прислала три сообщения. Неугомонное. Хочу ответить ей в очередной раз, натыкаясь на сообщение Егора. Вот же. Уверена, этот парень может повлиять на мое отчисление, а значит, шутить с ним не стоит. Придется идти, хоть и не уверена в себе от слова «совсем». Он даже не оставил времени подумать. Воскресенье уже завтра. Прекрасно выглядишь. На лице та самая улыбка, способная свести с ума. Найти его было несложно, хоть и кинотеатры, и немало людей. Мы договорились встретиться у входа, но я заметила его еще издали. В какой-то момент захотелось запрыгнуть обратно в такси и умчаться. Я боюсь опозориться, произвести неправильное впечатление. Ясно ведь, что он не просто так меня позвал. У нас нет общих друзей, нас ничего не связывает, да и вряд ли ему от меня что-то нужно, а значит... Значит, я могу ему нравиться. Эта мысль греет душу. Спасибо. Мой словарный запас решил сегодня взять отгул. Забываю, как дышать, когда тянет руку к моему лицу и убирает выбившуюся прядь за ухо. Небольшой ветер колышет волосы. Нужно было заплести хвост, но Юля уверила, что с распущенными лучше. Думаю, нам стоит сдать вещи в гардероб. Идем? Сгибает руку, чтобы я могла положить свою. Он не такой уже высокий, всего на пол головы выше меня, но этого достаточно, чтобы я чувствовала себя крохой. Незаметно поднимаю на него взгляд. Сегодня он выглядит еще красивее. Сердце бешено колотится в груди, и я не могу его успокоить. Помогает снять пальто, забирает номерки и указывает на бар. Я уже купил билеты, но решил не торопиться за кусками. Не знал, что ты любишь. Часто бываешь в кино? Рассматриваю меню над баром. Нет, предпочитаю более уютную атмосферу. Обычно жду, пока фильм появится в сети, или прошу одного смышленного друга скачать мне его на выходе, и смотрю дома. Смышленого, Егора, что ли? Но ты бы вряд ли согласилась приехать ко мне. Смущенно опускаю взгляд. Можно взять карамельный попкорн, что думаешь? Согласен, достает кошелек. Давай я оплачу, будет честно, одаривает меня уж слишком нежным взглядом и качает головой. Будет неправильно устраивать спор, поэтому больше не заикаюсь об этом и позволяю ему оплатить. Как продвигается адаптация к новому месту? До начала сеанса еще есть время, решаем подождать за свободным столиком. Неплохо. Могу уже ориентироваться без карты. Не думала, что университет будет настолько большим, словно лабиринт. Да и общежитие отличное радует, что в комнаты селят всего по два человека, никаких очередей. Мои слова вызвали у него улыбку. Я же думаю о том, что несу какую-то чушь. А... «Ты ведь на юридическом, верно?» «Да. Последний курс. Это прекрасный университет. Закончив его, перед тобой открывается много дверей». Он говорит мягко, завораживающе. Я готова слушать его бархатный голос сутками. «Но я не планирую первое время работать по профессии. У меня немного другое увлечение. Показать?» Достает телефон. Одобрительно киваю. Складываю руки в замок на ногах, когда подвигается ближе. Если опущу руку, то смогу коснуться его. Я все горю. В моем животе словно тысяча бабочек одновременно восхваляющих парня рядом. Я увлекаюсь живописью. Не так давно была персональная выставка. Он дает мне свой телефон, позволяя листать фотографии. Мне, конечно, далеко до идеала, но я стараюсь совершенствоваться. Сейчас Миша скромничает. У него восхитительные работы. Может... Как-нибудь позволишь изобразить тебя? Округляю глаза. У тебя очень красивые черты лица. Крепко сжимаю его телефон в руках, когда Миша проводит указательным пальцем по моей скуле. Его прикосновения обжигают, но я не сопротивляюсь. Мой взгляд сосредоточен на его расслабленном лице. Очаровательные глаза, словно бушующий океан. Опасный, но привлекательный. Мир остановился. Я не слышала шум вокруг, не видела ничего, кроме парня, сидящего рядом со мной. Меня терзало всего одно безумное желание — почувствовать вкус его губ, прильнуть еще ближе, ощутить тепло его тела. Он словно успокоительное для моих больных нервов. Слишком большая очередь из желающих. Дергаюсь от металлического голоса за спиной. Телефон выпадает из рук, падая на пол. «Что ты здесь делаешь?» Миша буравит непрошенного гостя. Быстро нагибаюсь, поднимая гаджет. «Хороший вопрос. Какого чёрта он здесь?» «Странный вопрос. Пришёл посмотреть фильм». Миша явно недоволен появлением своего друга. Его распугал меня. «Прости», — протягиваю телефон, улыбка пропала с его лица. Егор обошел стол и присел напротив меня. Я собиралась поднять свою уверенность с колен и поближе узнать блондина, а теперь все разбилось на мелкие осколки. Почему он, вечно он? Приятная встреча, не так ли? Парни не сводят друг с друга взгляд. На лице Егора непонятная ухмылка, я бы сказала, какая-то слишком коварная. Несомненно. Размыкая губы, когда Миша делает то, чего я точно не могла ожидать. Парень берет меня за руку, переплетая наши пальцы, и мне бы сейчас выдернуть руку, отреагировать хоть как-то, но я лишь изучающе опускаю голову. «Аня!» — реагирую на требовательный голос Егора и резко вскидываю голову, сталкиваясь с его ониксовыми глазами. Макияж указывает на свое лицо. «Вот только этого мне не хватало». До начала фильма еще пять минут я успею сходить в уборную. О, я сейчас вернусь. Миша отпускает мою руку, позволяя выйти из-за стола. Отхожу от столиков и оборачиваюсь. Руки Егора снова в карманах, нога на ноге, он выглядит расслабленно. А вот Миша напротив. Руки сложены в замок на столе, он слегка поддался вперед и что-то говорит другу. Могу предположить, что высказывает недовольство. И сейчас Миша будет прав. Егору стоит быть чуть тактичнее. Даже если пришел посмотреть фильм, мог обойти на стороной. Сомневаюсь, что он не понял наши взаимоотношения. Свидание. Это точно свидание. Рассматриваю себя в зеркало, не понимая, на что намекал Егор. Макияж в полном порядке. Я нанесла тушь немного теней, ничего не потекло и не осыпалось. Похоже, это была лишь уловка, чтобы они остались наедине. Только для чего? Не удивлюсь, если Егор будет высказывать недовольство моей особой. Наши отношения уж слишком натянуты. Застаю парней за телефонами. Они мило переговариваются о чем-то своем. Напряжения, словно и не было, словно Егор и должен быть с нами. Эти изменения настораживают. Фильм вот-вот начнется. Нам стоит пройти в зал. Миша снова сгибает локоть, приглашая меня положить руку. «Мне стоит резво оценивать ситуацию». Егор уже здесь, ничего не изменить. Даже если станет болтать в университете об этом вечере, я ничего не изменю, да и не похожа на того, кто лишний раз открывает рот. Мне было достаточно пообщаться с ним несколько раз, чтобы понять, Егор прагматичен, в большинстве случаев просто молчалив, а если и говорит, то довольно резок и прямолинеен. Он не тратит время зря и обычно говорит по факту. Прости. Миша говорит тихо, чтобы услышала лишь я. «Обещаю, в следующий раз мы будем одни. Я хочу узнать тебя лучше». Целует руку, заставляя щеки пылать. Весь фильм я была в напряжении, от которого сводила ноги. Не знаю, как Егор так угадал, но я оказалась зажата между парнями. Даже смешные моменты, от которых весь зал заливался смехом, не казались мне особо интересными. Я почти не слушала диалоги, пытаясь разобраться со своими мыслями. Это не худшее свидание в моей жизни, но оно явно самое напряженное. Спасибо. Миша помогает справиться с пальто. Выходим на улицу, стараясь не смотреть на брюнета. Я вызвал тебе такси, понимая, что мое появление в общежитии вызовет лишние разговоры. Миша очень внимательный и чуткий, я бы сказала, надежный. Рядом с этим парнем чувствуешь себя в безопасности? Напиши, как приедешь. Хорошо? Моя рука снова в его. Конечно. Этот вечер окончательно помог разобраться с моими чувствами. Я влюбилась. А вот и такси. Наклоняется ко мне и почти неощутимо касается губами щеки. Не смог удержаться. Шепчет и отпускает руку. Хорошего вечера. Аня, и тебе. Хочется пищать. Чтобы сесть в машину, нужно развернуться к Егору, да и будет неприлично не попрощаться и с ним. Его лицо уж слишком серьезное, Если возможно, чтобы черные глаза стали еще темнее, то именно это сейчас и произошло, как мне показалось. И это вызвано несменное освещение. Пока он лишь слегка кивнул на мое прощание. Не могу сдержать улыбку, когда отъезжаем от кинотеатра. Прикладываю пальцы к месту поцелуя. Сердце хочет вырваться из груди и ускакать обратно к блондину. Но сейчас нужно включить голову. Я не должна руководствоваться лишь чувствами. Миша четко сказал, что мы еще встретимся. А значит, несмотря на появление его друга, ему понравилось проводить со мной время. Вот только нужно подумать, как все правильно рассказать подруге, чтобы она не надумала лишнего. Егор. Завтра в десять. Не опаздывай. Я уж думала, Миша написал. Аня, не опоздаю. Вот же. А он умеет стереть удовольствие и вернуть в реальность. Открываю сайт, нужно получше ознакомиться с правилами турнира. Я не верю в себя, но все равно попробую.